Боже, милостивый! Так что же вы видели, Сэмпсон? воскликнул юноша. О нет, сэр, поцелуях следует молчать. Я готов снова это повторить, объявил капеллан. Молодой человек покраснел еще больше. Ах, Сэмпсон, вскричал он, могу ли я, могу ли я довериться вам? Любезнейший сэр, милейший, великодушный юноша. Вы ведь знаете, что я готов пролить за вас кровь моего сердца, — восклицал Капилан, пожимая руку своего покровителя и возводя блестящие глаза к потолку. — Ах, Сэмсон, как я несчастен! Послушайте, я тут играю в карты и пью вино, но только для того, чтобы рассеяться. Признаюсь вам, что в Каслводе между некой особой мной что-то произошло. Капилан присвистнул над рюмкой Бордо. — И от этого-то я и несчастен. Понимаете, если джентльмен дал слово, то значит он его дал и должен сдержать. Понимаете, я думал, что люблю ее, да, и люблю очень сильно, потому что она милая, добрая, нежная, и, кроме того хорошенькая настоящая красавица. Но ведь вам известна разница в нашем возрасте, Сэмпсон. Подумайте, какая между нами разница в возрасте, Сэмпсон? Она не моложе моей матери, которая вам этого никогда не простит. Я не позволю вмешиваться в мои дела ни госпоже Эсмонт, ни кому бы то ни было еще воскликнул Гарри. Но понимаете, Сэмпсон, она правда не молода и... О, черт возьми, зачем только тетушка сказала мне это? Ну что? То, чего я не могу открыть никому, то, что причиняет мне невыносимые муки. Но не про... не про... Капеллан припомнил интрижку ее милости с французским учителем танцев и кое-какие другие историки, бросавшие некоторую тень на ее репутацию, но вовремя умолк. Быть может, он выпил слишком мало и вино еще не успело расположить его к полной откровенности. А может быть, слишком много, а минута душевного благородства осталась уже позади. «Да — Да-да, они все фальшивые, все до одного! — возопил Гарри. — Силы небесные, о чем это вы? — сведомился его друг. «Вот о чем, сударь, вот о чем!» — ответил Гарри, выбивая дробь на своих белоснежных зубах. «Я не знал этого, когда делал ей предложение. Клянусь, не знал, как это ужасно, как ужасно! Сколько мучительных ночей провел я из-за этого, Сэмсон!» У моего милого дедушки были вставные челюсти. Их ему изготовил один француз, Чарльстони, И мы подглядывали, как они скалились в стакане с водой, когда он их вынимал изо рта. Щеки у него сразу западали. Мне и в голову не приходило, что у нее тоже. «Ну что, сэр?» — снова спросил капеллан. «Черт побери, сударь, разве вы не понимаете, что я говорю о зубах?» — сказал Гарри, стуча по столу. «Но ведь их таких только два». «А вам откуда это известно, сударь? Черт побери!» — в ярости осведомился молодой человек. «Я от ее горничный. Ей выбило два зуба камня, которые, кроме того, немного рассек губу, и их пришлось заменить». «Ах, Сэмсон, неужели вы хотите сказать, что они не все поддельные?» — воскликнул юноша. «Всего два, сэр. Во всяком случае, так говорила Пегги. А она выболтала бы всю подноготную, и об остальных тридцати». Они такие же настоящие, как ваши собственные зубы, а у вас зубы прекрасны. — А ее волосы, Сэмсон, они тоже настоящие? — спросил молодой джентльмен. Ну, — Неизумительно это, я могу подтвердить хоть под присягой. Ее милость может сидеть на них, а фигура у нее великолепна. Казна белее снега, а сердце добрейшее в мире, и я знаю. То есть я убежден, что оно полно вами, мистер Уорринтон. «Ах, Сэмсон, пусть небо, пусть небо благословит вас! Какую тяжесть вы сняли с моей души этими, этими. ну, неважно! Ах, Сэм, как я счастлив! То есть, не нет, как я несчастлив! Она не моложе госпожи Эсман, черт побери, это так! Она не моложе моей матери! Неужели человек должен жениться на женщине, которая не моложе его матери? Это уж слишком, черт возьми, да, слишком!» И тут, как не прискорбно Гарри Эсмонт Уоррингтон, эсквайр, из воду вуда в Виргинии, вдруг расплакался. Видите ли, блаженная черта была пройдена уже несколько к тому назад. «Так, значит, вы не хотите жениться на ней?» — спросил капеллан. «А вам-то что до это сударь? Я отдал ей слово, а у Эсмонда, у Виргинского Эсмонда, заметьте, мистер, как бы вас Сэмсон, кроме его слова нет ничего». Мысль была, безусловно, благородной, но выразил ее Гарри несколько заплетающимся языком. «Заметьте, я сказал Вергинский. эсмонт», — продолжал битняга Гарри, назидательно поднимая палец, — «я не говорю о здешней младшей ветви, я не говорю о Уилле, который надул меня с лошадью. я ему переломаю все кости. Леди Мария тут ни при чем, да благословит ее Бог». «И да благословит Бог вас, Сэмсон. Вы заслуживаете, чтобы вас сделали епископом, старина». «Я полагаю, вы обменивались письмами?» — спросил Сэмсон. «Письмами, черт возьми! Она только и делает, что пишет мне письма. Чуть отведет меня в оконную нишу, уже засовывает письмо мне за манжету. Письма насмешили просто. Вот они, письма!» Юноша бросил на стол бумажник с пачкой «Эпистол бедняжки Марии». — Да, это письма ничего не скажет, целая почтовая сумка, — заметил Капилан. Но тот, кто посмеет коснуться их, будет убить на месте, — возопил Гарри, встал со стула и, пошатваясь, побрел за своей шпагой. Обнажив ее, он притопнул ногой, и сказал «Ха-ха!» и сделал выпад, целясь в грудь мусье Барбо, ловко укрывшегося за спиной Капилана, который не на шутку встревожился. Я знаю, нашлось бы немало более интересных картин, чем те, которые мы посвящали Гарри в этом месяце. Однако наш юноша, когда он со всклокоченными волосами метался по зале Фламберж Аувент со шпагой наголо, стараясь заколоть перепуганного трактирщика и капеллана, мог бы дать недурную пищу карандашу. Но, увы, он споткнулся о табурет и был повержен в прах врагом, похитившим его рассудок. «Эй, Гамбо, помоги своему господину добраться до постели!»